Яга не стала вдаваться в лишние подробности и улетела, взмахнув крыльями. На следующий день Соломон ждал Розу возле той самой пещеры, где они провели ночь. Роза не заставила себя ждать. Предвкушение встречи помогло Соломону совершить превращение, и Роза увидела его в человеческом образе. Они, не сговариваясь, бросились друг другу навстречу и обнялись. Потом залезли в пещеру, чтобы кто-нибудь случайно не увидел их. «Я тоже хотел тебя видеть», — начал Соломон. «Но случилось несчастье, и это отвлекло меня». «Несчастье? Ты пугаешь меня?» «Моя волчица пропала вместе с волчатами. Я не знаю, где они. Ходят слухи про темного охотника, и я думаю, что это именно он убил их». «Кто это темный охотник? Я никогда не слышал о таком». Никто не знает толком, что это за существо. Он убивает таких, как мы, то есть как я. Появляется ниоткуда и исчезает в никуда. Это наше проклятие. Странно. И его никто не видел? Нет, это он унес Ракель. А может он вовсе не так уж неуловим? Просто вы не знаете, чего вам искать. Надо попытаться выследить его логово. Он может быть не живым существом. Эти сказки оставим напоследок, пока будем думать, что он жив и опасен. В мире не осталось людей, а только люди умели стрелять. Ты можешь ошибаться. А вдруг есть такие, как я? Старая Соня тоже выжила, просто она была стара и поэтому умерла. Моя мать выжила, хоть и лишилась разума. Значит, могут быть и другие. Знаешь, если его нет на поверхности, может, он скрывается под ней. Я попрошу крыс поискать его. Если мы не найдем его там, то поищем на деревьях и на скалах. Если нет и там, то еще раз попытаемся поискать на земле. Когда его нигде не окажется, то есть вероятность, что он и правда не живой. Хотя я никогда не слышала о том, что мертвая тварь может ходить по земле. Есть легенды о призраках, неких существах из другого мира которые могут оставаться невидимыми. У людей много таких историй. Но твой план хорош. Горе затмило мне разум, и я плохо соображал, что делать. Мы завтра же пимемся за поиски. Да, завтра. Я думаю, мы найдем его. Это существо реально, раз оно может стрелять. Я хотел сказать тебе одну важную вещь. Именно для этого я и хотел тебя увидеть. Грядет новая битва и вам в ней не выиграть. Волки заключили союз со стервятниками и орлами. Они уничтожат вас. Один раз мы оставили волков ни с чем. Сделаем это еще раз, — резко ответила Роза. Вам лучше оставить нас в покое и поискать себе другую добычу. Ты не представляешь, о чем ты говоришь. Волки очень опасны. Они злы на вас и ничего не хотят слышать. Стервятники и орлы откроют им доступ в город. Обезьяны будут беззащитны. Даже если вы спрячетесь в домах, вся ваша жизнь превратится в сплошной страх и ужас. Вы будете бояться собственной тени. Не будь такой упрямой, Роза. Послушай голос благоразумия. Ты хочешь, чтобы мы совершили массовое самоубийство? Нет, я не этого хотел. «Я узнал у совы, что далеко отсюда есть затерянный город. Там вы будете в полной безопасности. Город обнесён высокой стеной, и волкам не под силу пробраться туда. Это мне сказала сова. Ее бабушка была там. Она точно уверена, что город существует. Ты же хотела путешествовать». «Затерянный город?» – рассеянно переспросила Роза. «Мы должны уйти в затерянный город?» «Не все, только обезьяны. Остальные смогут выжить. Львам, кабанам и прочей живности волки не так страшны». Соломон помолчал и добавил, «Если нам удастся убить охотника, я уйду с вами. А если нет? Не знаю, но здесь меня ничего не удерживает. Ракели дети пропали, а если их нет в живых, то мое пребывание здесь полностью теряет смысл» только как обезьяны воспримут мое присутствие. Никто из них не видел тебя, если не считать моего охранника. Я могу сказать им, что ты мой самец, если ты будешь таким, как сейчас. Этого я не смогу тебе обещать, ты же знаешь. Мы можем рассказать им правду, я думаю, они поймут. Или ты можешь следовать за нами на некотором расстоянии, показываясь только в периоды превращения». «Ты уже согласна, что вам нужно уйти?» «Нет, не знаю пока. Мне нужно подумать. Я просто увлеклась разговором. Как-то незаметно. Давай лучше поищем охотника. Мне нужно посоветоваться с друзьями. Я не могу принимать решение одна». «Убеди, что от этого решения зависит их жизнь. Но главное, чтобы ты сама хотела идти. Я подумаю. А пока я пойду». Я дам тебе знать через Егу, когда что-нибудь узнаю На прощание соломон сжал руку розы и она ответила ему ответным рукопожатием. Уже утром роза позвала бонапарта и задала вопрос: Ты можешь привести ко мне крысинную королеву вот террас сразу крысиную королеву думаешь она так и ждет меня с распростёртыми объятиями Да ты знаешь какой это страшный зверь. Она разорвет меня во два счета». «Ну уж и разорвет. Ты сам способен разорвать кого угодно», — польстила Роза. но ну, может, и так». Бонапар облизнулся, довольный похвалой. «Но силы не те, ты же знаешь. За тобой армия котов и кошек. Неужели вы не в состоянии справиться с грызуном? Да зачем она тебе? Что за блажь тебя посетила? Хочешь полакомиться крысятиной?» Я могу принести тебе самых жирных крыс. Только скажи, она нужна мне. Пока не могу сказать зачем, но это важно. Сделаешь? Я попытаюсь. Попытайся, от этого многое зависит. Ну надо же, какие тайны. Ну я пошел ловить крысу. Это не так просто, как ты думаешь. Бонапарт мяукнул и убежал, подняв пушистый хвост. Вернулся он через три дня, держа в зубах огромную крысу. Крыса визжала и извивалась, но у Бонапарта была железная хватка, несмотря на годы. Он выпустил крысу только возле ног Розы. Крыса попыталась убежать, но Роза вовремя схватила ее. «Это королева?» – спросила она у Бонапарта. Бонапарт не успел ничего ответить, как крыса взвизнула. «Отпусти меня, макака!» Моя мать сожрет тебя вместе с потрохами. Тогда ты узнаешь, кто такая крысиная королева. Это ее отпрыск, скромно потупился Бонапарт. Это лучше, чем королева. Теперь она сделает для тебя все, что угодно. Пожалуй, задумчиво протянула Роза. Ты молодец. Эй, Чен, крикнула она. Орангутан, дремавший неподалеку, тотчас предстал перед ее глазами. Держи эту задрипанную мышь да покрепче. Она не должна сбежать ни в коем случае. Она не сбежит. Орангутанг мрачно посмотрел на крысеныша и взял его из рук розы. Крысеныш визжал и извивался, но орангутанг щелкнул его прямо по носу, и он затих. Очевидно, щелчок был болезненным, так как крысеныш начал хныкать и морщить нос. «Если ты не заткнешься сию же минуту, я раздавлю тебя, как вонючего клопа», – прошипел Чен. Крысеныш испуганно притих. «Только не переусердствуй, Чен!» — вмешалась Роза. «Он мне нужен живой. Будь с ним осторожен. Я не хочу проблем с его мамашей. Конечно, если она откажется мне помочь, тогда тогда можешь делать с ним все, что угодно. Он весьма опитан. Ты сможешь полакомиться им, я думаю». «Нет, она все сделает ради меня!» — взвизнул испуганный грызун. «Я ручаюсь за это! Она меня любит! «Просто жить без меня не может!» «Посмотрим, как она тебя любит», — кивнула Роза. «Сейчас я отправлю к ней гонца, чтобы сообщила о тебе, а там посмотрим». «А потом ты отпустишь меня?» — осторожно поинтересовался крысеныш. «Конечно», — подтвердила Роза. «Зачем мне понапрасну убивать тебя? Я вовсе не жажду твоей смерти. Позови ее, я хочу попросить ее кое о чем». Крысеныш набрал воздуха, издал едва слышимый писк. К удивлению Розы, на его писк прибежала большая крыса. Крысеныш что-то прострекотал ей, и она медленно убежала, волоча по полу длинный хвост. Потянулись минуты тягостного ожидания. Крысеныш дрожал в лапах рангутанга. Вскоре дверь, ведущая в комнату, где находилась Роза с Ченом и крысенышем, приоткрылась, и Роза увидела устрашающего вида длинную морду с жесткими черными усами, торчащими в разные стороны. За мордой показалось тело размером в среднюю собаку, а за телом волочился хвост, похожий на небольшое бревно. Роза слегка струхнула, но не подала виду. — Мамочка! — просипел крысеныш. — Забери меня отсюда! Эта макака схватила меня! заткнись бросила крыса. Я давно знала, что ты полный идиот. Так глупо попасться. Мой сын не может быть таким дураком. Крыса понюхала воздух. От тебя так разит страхом. Потом крыса перевела взор на розу. А ты что хотела, макака? Зачем ты схватила этого ублюдка? У меня таких сотни. Так неужели ты думаешь, что мне жалко одного? Ха -ха. Я пришла потому, что мне стало интересно, кто же из них попался. А главное, зачем он тебе нужен? Меня, кстати, зовут Джудит. Прекрасное имя, ты не находишь? Я сама его выбрала. Так звали хозяйку дома, в подвале которого я когда-то обитала. Да, хорошие были времена. Роза не знала, что и сказать. Джудит не сводила с нее черный глаз бусинок. Крысеныш совсем притих и молча взирал на мать. Джудит вдруг засмеялась. «Ну ты права, макака. Этот сынок мне особенно дорог. Видишь, какой он крупный. Будущий король. Я зачила его от одной благородной крысы из соседнего города. Это был настоящий самец. Крысиный король. Гордый и сильный. «Ну, его подло убили. Не хочу вспоминать об этом. Слезы наворачиваются. Э, так что ты хотела?» «Я хотела попросить тебя об одной услуге». Начала Роза, но Джудит перебила ее. «И всего-то? Ну ты даешь! Ты могла бы попросить меня просто так, и я бы охотно помогла тебе. Зачем было ловить моего сына?» «Услуга очень важная. Согласись, что так у меня меньше шансов получить отказ. Я не хотела рисковать». «Ну ладно», — со вздохом согласилась крыса. «Пусть будет так. Так что там за услуга? Надеюсь, она в моих силах? Вполне. Иначе бы я к тебе не обратилась. У тебя столько подданных, что, думаю, тебе не составит труда выполнить мою просьбу. Ну, не тяни время. Скорее говори, а то мой сынок проголодался». «До меня дошли слухи», — начала Роза, «что в лесах объявился некий охотник. Он убивает зверей». А точнее, они пропадают без следа. Я озабочена этим, если не сказать больше. Я полагаю, он может скрываться под землей. Я хочу, чтобы ты это проверила с особой тщательностью. Я должна точно знать, где его логово, если оно есть, разумеется. Забавно. Мне даже стало интересно. Неужели это человек? Я не знаю, но хочу, чтобы ты это проверила». От тебя требуется только найти его логово и сказать мне. Дальше я буду действовать сама». «Ладно», — крыса махнула лапой. «Это не трудно. К завтрашнему утру ты будешь все знать. А пока освободи моего сыночка. Он же задохнется в лапой этой горилы. Да не переживай ты, я выполню твою просьбу». Роза заколебалась, потом отрицательно замотала головой. «Прости, но слишком много зависит от этого». Пусть побудет у меня, но я облегчу его участь и хорошо накормлю, обещаю. Ну, хотя бы так. Джудит повернулась, чтобы уходить, бросив на ходу. Не волнуйся, сынок, я скоро. Она не причинит тебе вреда, я знаю. Кстати, как тебя зовут? Ты не сообщила мне свое имя? Дикая Роза, дочь Дикого Гризли. Прекрасно, миленькое имя. Звучит очень солидно. Дочь Дикого Гризли. Джудит пошевелила усами и с достоинством удалилась. Роза велела запереть крысенуша в одной из комнат и принести ему еды, а сама села дожидаться Джудит. Джудит появилась к утру, как и обещала. Она торжественно внесла свое громадное тело в комнату и произнесла. «Рада приветствовать тебя, дикая Роза!» Роза отмахнулась. «Давай без пафоса, я нервничаю. Что тебе удалось узнать?» Джудит сделала эффектную паузу и лишь затем сказала. «Мы нашли его. Ты оказалась права, он прячется под землей. Там у него устроено логово. Надо сказать, он ловко замаскировался. Выход наружу находится под большим кустом, к тому же еще и колючим. Он человек?» – воскликнула Роза. «Да, похоже, что да. Во всяком случае, у него две руки и две ноги, одна голова». Правда, он одичал, что не мудрено, но в целом сохранился неплохо. Трудно сказать, сколько ему лет, он весь зарос. Но определенно это самец. В его логове шкуры волков, очевидно, они чем-то не угодили ему. Или у него давняя обида на них. Может, в свое время порезали его скот или еще как-то досадили. Но не будем гадать, главное, что я его нашла. «Теперь ты меня в долгу, дикая Роза!» Джудит шутливо погрозила Розе лапой с длинными ногтями. «Разумеется!» – пробормотала Роза. «Ты покажешь мне логово? Я отправлю с тобой мою служанку!» «Незачем королеве заниматься такими пустяками!» «Где мой сынок? С ним все в порядке?» «В полном! Зови свою служанку и подожди меня здесь! Я хочу убедиться, что ты не соврала мне!» «Скажите, пожалуйста!» Возмутилась Джудит. «Нам еще и не доверяют. Хотя, признаться, я немного устала и с удовольствием отдохну у тебя. Пожрать есть? Я голодна». Роза велела принести Джудит еду, а сама отправилась вслед за служанкой. Крыса бежала довольно быстро, и Роза едва успевала за ней. Наконец, крыса остановилась и показала лапой на куст. «Он прячется там!» пропищала она. «Я хочу в этом убедиться. Сделай что-нибудь, чтобы он показался». Крыса убежала в сторону куста, но вскоро вернулась. «Он не выйдет раньше ночи, если вообще выйдет. В наш ход ты не пролезешь. Я могу показать тебе крышку люка, ведущего наружу, чтобы ты убедилась. Он привык к тому, что по поверхности все время кто-то ходит, и не обратить внимания». «Ладно, уговорила». Роза осторожно проследовала за крысой. Крыса дала знак остановиться, а сама заработала лапами, расчищая что-то. Роза подошла ближе и увидела край крышки, искусно спрятанный под травой и кустом. «Ты можешь подождать его до ночи», — сказала крыса. «Не беспокойся, мы тебя не обманываем. Королева сделает все для своего сыночка. Он будет королем после нее». Она и сама захотела знать, действительно ли жив человек, — хихикнула крыса. — Мне пора возвращаться. Ты со мной? — Пойдем, — вздохнула Роза. — Надо подумать, что с этим делать. Джудит они застали лежащей на старой перине и лакомящейся крыльчатиной Она что-то стрекотала себе под нос, что, очевидно, означало пение. — Ну что? — спросила она вошедшую Розу. — Ты довольна? Убедилась, что я не лгунья? — Не совсем. Я не смогла его увидеть, так как он не вылез наружу. «Ну, извини, милая», — усмехнулась Джудит. «Не в моих силах протиснуть тебя в крысиный лаз. Ты слишком толстая. Тебе придется поверить мне на слово и отпустить моего сына. Иначе у нас испортятся отношения, а мне бы этого не хотелось». «Мне тоже, поэтому я отпущу его. Что-то подсказывает мне, что ты говоришь правду. Ты умная девочка». Я сделала все, что смогла. Мне пора к моим подданным, а то они перестанут уважать меня, узнав, что я в плену. Не буду тебя задерживать. Бери сына и уходи. Я благодарна тебе за помощь. Вот это по-нашему. Но не стоит благодарности. Возможно, и мне когда-то понадобится твоя помощь. Буду рада служить тебе. Ну все, хватит болтовни. На бесполезные разговоры уходит много времени. Где мой сын? Роза велела привести его, и крысеныш радостно бросился в объятия матери. Мать сердито куснула его за спину, чтобы он прекратил свои излияния. Потом она кивнула Розе, и они гордо удалились, волоча по полу хвосты. Роза задумалась, и что ей теперь с этим делать? Как ей поступить? Рассказать все Соломону или действовать на свой страх и риск? Она могла бы подкараулить охотника возле выхода и просто-напросто застрелить его из арбалета. Наверняка он не догадывается, что кроме него есть кто-то еще, способенный стрелять. Возможно, за годы одиночества он сошел с ума, как ее мать, что было бы неудивительно. А может, он одержим некой идеей, ей неизвестной. Почему он начал убивать волков? Может, сделать Соломону подарок, убить охотника и отдать ему его труп? Хотя это было бы нечестно. Охотник его враг, и он имеет право сам убить его. Она только поможет ему в этом. С такими мыслями Роза вышла на улицу и отправилась на поиски еги. Ворона кружила неподалеку, нацелившись на мышь. Увидев Розу, она сошла с круга и подлетела к ней. «Рада видеть тебя», – прокаркала она. «Решила прогуляться?» «Ищу тебя», – ответила Роза. «Окажи мне услугу. Найди волка и сообщи ему, что я хочу его видеть как можно быстрее. Возможно, даже сегодня ночью. У меня есть для него важная информация». «Любопытно. Что там такого важного? Я могу узнать?» «Не сейчас», — уклончиво ответила Роза. «Я расскажу тебе чуть позже. Пожалуйста, найди его побыстрее». «Ну, раз это так важно, я полетела». «Видишь, какая я исполнительная!» – прокаркала ворона, усиленно замахав крыльями. Вернулась она через пару часов, сообщив, что волк будет ждать Розу ночью в условленном месте. Роза поблагодарила Ягу и начала собираться в путь. Соломон ждал Розу возле пещеры. Он был сильно взволнован, и Розе передалось его состояние. Она положила арбалет на землю и попыталась успокоиться. «Ты что-то узнала?» – спросил Соломон без всяких предисловий. «Я чувствую это. Зачем тебе оружие?» «Ты прав. Мне удалось кое-что узнать. Я знаю, где его логово. Но нам нужно спешить, иначе он может улизнуть». «Это все-таки человек». Соломон чуть было не задохнулся от смеси ужаса, похоже на то. «Но я его не видела. Он выходит из убежища только по ночам». «Для этого я взяла арбалет. Я могу застрелить его». «Но нет. Я сам перегрызу ему горло». Соломон затрясся от бешенства. «Идем, ты покажешь мне место, где скрывается эта тварь». От нахлынувших эмоций с Соломоном началась метаморфоза. Тело его выгнулось дугой, а лицо вытянулось, превратившись в морду хищника. «Веди!» — прорычал он изумленной Розе, никогда доселе не наблюдавшие зрелище по превращению воочию. Роза подхватила арбалет и побежала по лесу, на ходу перепрыгивая препятствия в виде поваленных стволов деревьев. Волк бежал за ней, легко отталкиваясь от земли лапами. Они довольно быстро достигли места, и недалеко от куста Роза остановилась, чтобы перевести дух. «Он должен быть там», — показала она пальцем на куст. Его логово под землей, под этим кустом. Мне сказали, что он покидает его только ночью. Скоро станет совсем темно, и я надеюсь, что он вылезет наружу. А вдруг он уже вылез?» – озабоченно спросил Соломон. «Тогда будем ждать его возвращения. Он должен вернуться до рассвета». Соломон понюхал воздух. «Он там еще не выходил. Я бы почувствовал, если бы он недавно вышел. Но человеком не пахнет. Роза крепче сжала арбалет. Ожидание растянулось на час, пока не стало совсем темно. Розе уже начало казаться, что крыса ее обманула и бессовестно обвела вокруг пальца. Она обдумывала, как отомстить ей и наказать за вранье. Но тут ей почудилось едва уловимое движение. Она насторожилась и посмотрела на Соломона. Тот был, как сжатая пружина. Вдруг возле куста началось шевеление, и глаза у Соломона загорелись желтым огнем. На фоне темного неба Роза увидела черную фигуру. Она не успела даже подумать, что теперь делать, как Соломон бесшумно прыгнул, и Роза услышала тихий вскрик. «Не убивай его!» — успела крикнуть Роза. «Давай поговорим с ним!» Соломон что-то глухо прорычал. Роза подошла к нему и увидела, что он крепко держит охотника за горло. «Эй ты!» — как можно строже спросила Роза. «Кто ты такой?» Охотник выпучил глаза при виде розы. Он попытался что-то сказать, но зубы Соломона на горле помешали ему это сделать. Увидев розу, Соломон слегка ослабил хватку так, чтобы охотник смог глотнуть немного воздуха. «Я тебя спрашиваю, вонючая тварь!» Роза ткнула концом стрелы в ногу охотника. Тот поморщился от боли, поочередно переводя взгляд с розы на Соломона. «Упыри!» — наконец членораздельно произнес он. «Упыри расплодили сверхмеры! Волки скрываются под личина людей! Мерзкие богопротивные твари! чади ада! Слуги дьявола!» Охотник вдруг заплакал и законючил тонким голоском. «Они утащили мою девочку, она так любила гулять в лесу. Она была такая маленькая, беззащитная. Я говорил ей, чтобы не ходила она в лес, но она меня не послушалась. Упыри высосали ее кровь, а все потому, что были совершенно безнаказанны. Только я мог распознать тварь и убить ее. Только я. Тут охотник неожиданно извернулся и вцепился ногтями в нос Соломона. Волк взвизнул от боли. Охотник старался добраться до его глаз, и Роза поняла, что ей необходимо вмешаться, иначе Соломон рискует остаться слепым. Она подошла и воткнула стрелу прямо в шею охотнику, чуть ниже основания черепа. Охотник отпустил волка, и Соломон смог сжать челюсти на его глотке. На этот раз схватка была смертельной. Покончив с охотником, Роза решила спуститься вниз, чтобы осмотреть жилище. Ей было любопытно, как человек жил там долгие годы. Соломон остался наверху, чтобы сторожить труп. Он собирался показать его сородичам и объявить, что с охотником покончено. Внизу было темно и сыро. Сильно воняло протохшим мясом и кровью. Роза присмотрелась и обнаружила грубо сколоченный стол и стул. На столе стояла керосиновая лампа. Роза никогда такой не видела и с удивлением повертела ее в руках. Повсюду висели шкуры. Они полностью покрывали стены жилища. Шкуры были только волчьи, и Розе стало не по себе. Она быстро вылезла наружу и захлопнула крышку. «Что там?» — глухо спросил Соломон. «Она там? Там только шкуры и протухшее мясо. Он был сумасшедшим, ты же видишь!» «Она там, я знаю», — тихо сказал Соломон. «Но это уже не она, и поэтому я не хочу смотреть на то, что от нее осталось. Как он смог сохраниться? Он сошел с ума, как и моя мать!» Кажется, твои друзья убили кого-то из его близких. Поэтому он охотился на вас. Это все, что от него осталось. Жажда мести. Это и было смыслом его жизни. Пойдем отсюда. Иди. Я сообщу стае, что охотник убит, и покажу им его труп. После этого я скажу им, что не могу больше быть их вожаком. Пусть выберут себе другого. А я пойду с вами, с тобой. Мы найдем затерянный город». Завтра я соберу обезьян и предложу им пойти со мной. Хорошо, скажи, что на сборы у вас всего три дня. Нужно торопиться, стая ждать не будет. До наступления полнолуния мы должны быть вне пределов их досягаемости. Кто не поверит тебе и захочет остаться, пусть пеняет на себя. Я сделаю все, что смогу, чтобы убедить их. Через три дня ночью вы выйдете из города» и отправитесь прямо на север. Держите курс на полярную звезду. Идите окраиной города, той, что дальше от леса. Старайтесь не заходить в лес, пока не уйдете достаточно далеко. Лучше идите группами, так ваше бегство будет меньше бросаться в глаза. Волки не ожидают от вас такого, поэтому они не будут вас преследовать. Я догоню вас позже. Они не должны подозревать меня. Я скажу, что хочу удалиться на покой и стать одиночкой. Думаю, они меня поймут. К тому же Бивень давно стремится занять мое место, поэтому будет даже рад. А сейчас иди, мне нужно побыть одному». Роза, понимающе кивнула и ушла, не оглядываясь. Спустя несколько мгновений до нее донесся протяжный, заунывный вой. Вернувшись, Роза решила не откладывать дело в долгий ящик, Она позвала крысу, несмотря на то, что была глубокая ночь. Заспанный крыса недоуменно смотрел на Розу, гадая, зачем она позвала его. «Я хочу, чтобы как только расцветет, ты опевестил всех, что я намерена собрать собрание. Днем все должны быть на площади. Это очень важно. Можешь привлечь кого сочтешь нужным». Крыса быстро закивал. Роза строго посмотрела на него пытаясь понять, осознал он важность момента или нет. Под ее взглядом крыса испуганно поджал хвост и поспешил удалиться. Роза отправилась навестить Олли. Он не спал, как будто поджидал ее. Роза изложила ему и Бонапарту, который тоже оказался здесь, план по спасению обезьян. Олли задумчиво молчал. Бонапарт презрительно зафыркал. «Ну, знаешь». «Почему мы должны уходить отсюда? Мне здесь нравится. Мне кажется, эти твари не так опасны, как все думают». «Ты слишком много о себе возомнил, глупый кот!» — крикнула Роза. «Я хочу слышать мнение Олли. Что ты скажешь, Олли?» Олли почесал голову пятернёй. «Я бы ушёл. После смерти Лилии мне тяжело здесь. Я и сам подумывал, чтобы уйти куда подальше. Но не хотелось оставлять тебя». «Да, я хочу пойти. А ты, облезлая шкура!» Олли кивнул в сторону Бонапарта. «Можешь оставаться здесь и прятаться по подвалам!» Бонапарт зашипел и ударил Олли лапой. «Сам ты, облезлая шкура! Я пойду только потому, что Роза без меня сгинет! Разве ты способен защитить ее, никчемная мартышка?» Олля оскалился, и Роза прикрикнула на обоих. «Хватит ругаться!» Мне ясно, что мы не можем остаться здесь и ждать, пока нас перебьют. Я приняла решение, и я ухожу. Кто захочет уйти, тот уйдет. Кто захочет остаться, тот останется. Я не буду никого принуждать. Завтра утром я ухожу к Буки и попрощаюсь с ним. Самой большой опасности подвергаются обезьяны. Остальные вполне способны за себя постоять. А сейчас я немного посплю до утра. С этими словами Роза встала и пошла в свою комнату. Оскорбленный Бонапарт двинулся за ней, стараясь как можно нагляднее продемонстрировать Олли свое презрение. Олли проводил его взглядом и усмехнулся, подумав про себя. «Ну и забавные же звери эти коты!» На утро крыса явился к Розе и доложил ей, что выполнил задание. Он старался как мог, и к обеду все должны быть на площади. «Обезьяны в недоумении! Что такого страшного могло случиться?» Крыса вопросительно уставился на Розу. Она не удостоила его ответом, и он, подождав немного, поспешил ретироваться, чтобы не злить госпожу. Роза тем временем решила сходить к Буке, чтобы попрощаться. Вряд ли они еще увидятся когда-нибудь. Буку Роза застала в пещере. Он лежал на боку и дремал. Появление Розы в столь ранний час удивило его. «Девочка моя», — прогудел он, — «я рад тебя видеть, но что принесло тебя ко мне так рано?» «Я пришла попрощаться», — выдохнула Роза. «Попрощаться? Да что случилось?» Бук уселся на пол и почесал лапой грудь. «Все время от тебя какие-то сюрпризы. Волки собираются напасть на нас», — вздохнула Роза. На этот раз они придумали хитрый план, чтобы одолеть нас. Они взяли в сообщники стервятников и орлов, чтобы забросать рвы и прорваться в город. Обезьянам не выстоять. Они уничтожат нас в два счета. А кореш его праит. Я думаю, они не откажутся помочь вам. Они уже помогали, когда могли. Я не хочу, чтобы они погибли в схватке, сражаясь за обезьян. Львам ничего не угрожает. Волки не рискнут напасть на них. Зачем эти жертвы? Чтобы избежать бессмысленного кровопролития, я решила увезти обезьян в затерянный город. Говорят, что он существует где-то далеко на севере. Не знаю, так ли это, но у нас нет другого выхода. Волки войдут в пустой город, и это будет нашей местью им. О чем ты говоришь? Что за затерянный город? Никогда о нем не слышал я узнала о нем совсем недавно из надежного источника. город окружен высокой стеной, поэтому туда трудно пробраться. там обезьяны будут в относительной безопасности. Ну может ты и права мне жаль расставаться с тобой, но видимо ничего не поделаешь. Я уже стар, и моя жизнь здесь. здесь много еды. Есть вода и крыша над головой. Что еще нужно старику? Кореш иногда забегает поболтать, да и вообще. Я и не думала звать тебя с собой. Я все понимаю. Мне тоже жаль расставаться, потому что я люблю тебя». Роза обняла Буку и прижалась к нему. Она не хотела, чтобы он заметил ее слезы. Но Бука тут же заподозрил неладное. «Эй, малышка, что-то у меня намокла шкура. Ты плачешь?» «Ну не надо, все будет хорошо. Все когда-то расстаются, так или иначе. Мне все равно придется уйти в призрачную страну медведей, и тут уж ничего не поделаешь. Главное, чтобы ты не забывала меня». «Я никогда не забуду тебя», – горячо пообещала Роза. «Ты навсегда останешься в моем сердце, обещаю» как и ты в моем». Бук обнял Розу за плечи. «А теперь иди. Что-то я становлюсь слишком сентиментальным. Скажи корешу сам, что я ушла. Передай, что я люблю его и желаю счастья». «Конечно, я расскажу ему. Мы будем о тебе помнить. Жаль, что ты не сможешь подать нам весточку, что нашла свой город, и у тебя все хорошо». «Может, и смогу. Я постараюсь дать вам знать». Через птиц. Хорошая идея, если она сработает. Должна сработать. А сейчас давай прощаться, мне уже пора. Роза еще раз обняла Буку, уткнувшись носом в теплую шерсть, с трудом оторвалась от него и быстро зашагала прочь. Бука долго смотрел ей вслед, а потом, кряхтя, завалился на бок и снова задремал. К полудню площадь была заполнена обезьянами, Роза вышла к собравшимся и провозгласила. «Я собираюсь сказать вам очень важную вещь. Мне удалось узнать о планах волков. В ночь полнолуния они нападут на город». Тут Роза сделала паузу. Обезьяны зашумели. Роза набрала воздух в легкие и продолжила. «На этот раз они стали умнее и заключили союз с грифами и орлами». «Стервятники помогут им перебраться через ров и атакуют нас с воздуха. У нас очень мало шансов выжить в такой ситуации, поэтому я хочу предложить вам покинуть город. Пусть кровопийцы рыщут по пустым улицам и воют с досады. Это будет наша месть им». Толпа молчала, ожидая, что скажет Роза дальше. Роза продолжила. Мы отправимся на поиски затерянного города, что находится далеко на севере. Он окружен высокой стеной, и там мы будем в безопасности. Мы уходим через два дня, чтобы до начала полнолуния оказаться далеко отсюда. Кто захочет остаться, пусть пеняет на себя. Я не смогу защитить его. Вы согласны? Толпа загудела. Послышались бессвязные выкрики. Роза подняла руку, чтобы все замолчали. «У меня нет времени вас уговаривать, поэтому тот, кто захочет идти, через два дня, как стемнеет, пусть приходит сюда. Я поведу вас, а сейчас расходитесь, мне нужно подготовиться». «Что это за затерянный город? Почему никто не знает о нем?» услышала Роза в выкрик. «Те, кто хочет знать, знает». Я знаю о нем из авторитетного источника, и мне этого достаточно. В любом случае, здесь оставаться нельзя. Я ухожу, потому что не могу больше защищать вас. Я все вам сказала, а вы принимаете решение. Даже если никто не пойдет со мной, я уйду одна. Мне не нравится бессмысленная смерть от зубов кровопийц. Расходитесь. Толпа начала рассасываться. Царило мрачное молчание. Роза вошла в дом и столкнулась с Баксом. Он прижался мордой к ее ноге. «Мы уходим?» – спросил он грустным голосом. Роза потрепала его по голове. «Уходим. Тебе хочется остаться?» «Не знаю. Я начал привыкать здесь. Но мне не хочется погибнуть раньше времени. Можно я возьму с собой снежинку?» «Снежинку? Кто это? Ты не говорил мне о ней». «В любом случае, разумеется, можно. Это касается не только обезьян. Все, кто захочет, может покинуть город вместе со мной. Просто обезьяны наиболее уязвимы, чем все остальные. Вот и все». «Тогда вся наша стая пойдет с тобой», — Бакс радостно завилял хвостом. «Я буду только рада. От обезьян мало толку, когда дело касается защиты от опасности. Ты же знаешь» пути нас могут поджидать всякие неожиданности. Поэтому твоя стая будет как раз кстати. Если они сами хотят, конечно. Они захотят, я уверен. Бакс опрометью выскочил из дома и скоро скрылся из виду. Следующим на очереди был крыса. Он выпрыгнул из угла и застрекотал. «Мы уходим? Я тоже пойду с тобой?» «Конечно! Или ты хочешь остаться?» Крыса замотал головой. «Нет, ни за что! Меня сразу убьют!» «Тогда иди, собирайся и как следует отдохни. Я не собираюсь тащить тебя на руках», — шутливо пригрозила Роза. Крыса удалился, а Роза прошла в дальнюю комнату, куда никто, кроме нее, не заглядывал. Она села на подоконник и устремила взгляд на город. Было очень жарко, и над городом стояла пелена испарений. Неожиданно прямо у нее над духом раздалось громкое карканье, и рядом с Розой на подоконник приземлилась яга. «Ага», – прокаркала она, – «что я узнаю? Ты покидаешь город, с ума сойти! А что мне прикажешь делать? Я ничего не могу тебе приказывать. Если хочешь, можешь полететь с нами. Поддержка с воздуха будет кстати. Ты можешь сообщать нам, что впереди» чтобы мы могли избегать опасности, ну или хотя бы подготовиться к ней. А что? Еган опустил на себя задумчивый вид. Неплохое предложение. Что я теряю здесь? Общество глупых ворон? Они мне до смерти надоели. В других краях есть другие вороны, так что я одна не останусь, это факт. С тобой мне интересно. Если ты уйдешь, я умру от скуки. Пожалуй, я соглашусь. Вот и умница. Я тоже привыкла к тебе признаться. Обманываешь. Сама хотела улизнуть, даже не предупредив. Я знаю, что ты все видишь и все слышишь. И потом, как мне найти тебя, пока ты не появишься сама? Отправлять на поиски Бонапарта? Да, об этом я не подумала. Ворона приняла глубокомысленный вид. Еще чего, кота? Да я видеть его не могу. Он пойдет с нами? Пойдет. «Он мой друг, не забывай, он пришел сюда вместе со мной, и это именно он спас мне жизнь. Кстати, это он познакомил нас с тобой». «Ну все, молчу, молчу, я сильно возбуждена, увижу новые земли, и твой друг белоголовый волк пойдет, и он тоже. Только это пока тайна, о ней никто не знает, надеюсь, ты умеешь хранить тайны». Допусти да меня отсохнет клюв, если я разболтаю кому-то, клянусь, что буду молчать, торжественно произнесла Ега и прочувственно добавила: ты можешь полностью на меня положиться. Тогда не забудь, что через два дня мы уходим. Не проспи. Ну о чём ты? Ни за что. Постарайся найти волка и шепни ему, что мы уходим. Он обещал догнать нас позже. «Я все сделаю!» Ега оттолкнулась от подоконника, взмахнула крыльями и взлетела. Роза помахала ей рукой. Ровно через два дня под вечер на площади начала собираться толпа. Неподалеку маячила стая собак, которые возбужденно лаяли. Бонапарт сидел возле ног Розы, напустив на себя важный вид. Над толпой кружила ега. Роза окинула взглядом беженцев, и ей показалось, что кое-кто не воспринял ее слова всерьез и решил остаться. Но она не стала заострять на этом внимание. В конце концов, это дело каждого. Роза поправила арбалет за спиной и легкой походкой устремилась вперед. Следом за ней побежали собаки, а за ними потянулись обезьяны. Вся процессия двинулась навстречу новой, неизведанной судьбе. Город им удалось покинуть достаточно быстро. Стало темно, и на плечо Розы опустилась яга. «Я ничего не вижу», — заявила она. «Вороны ночью спят. Ты не возражаешь, если я немного проедусь на тебе?» «Что ж с тобой делать?» — вздохнула Роза. «Мне не хочется, чтобы ты врезалась в дерево и потеряла сознание. Тем более, что пару дней нам придется идти ночью, пока мы не удалимся достаточно далеко». «Ночью видна полярная звезда. Нам нужно держать на нее курс». «Как ты думаешь?» – задумчиво спросила ега «В тех краях, куда мы идем, будет прохладнее, чем здесь?» «Откуда мне знать? Я видела не так много мест. Думаю, волк знает об этом больше». ега ничего не ответила. Она спрятала голову под крыло и заснула, убаюканная легким покачиванием в такт шагов розы. Звери шли уже несколько дней, делая лишь короткие остановки, и были порядком измотаны. Если собакам было все равно, они воспринимали поход больше как игру, то обезьяны, непривычные к длительному перемещению, устали. Роза начала искать подходящее место для привала, тем более что город остался далеко позади. Надвигалась полнолуние и Роза беспокоилась за Соломона. Он не давал себе знать, и Роза ходила мрачнее тучи. Она постоянно задавала Еге один и тот же вопрос. «Ты точно сообщила ему, что мы выходим?» «Ну, конечно, точно!» – вздыхала Ега. «Зачем мне обманывать тебя?» «Я рассказала тебе сотни раз, как это было. Я нашла его в лесу и все ему сказала». Он кивнул и велел передать тебе, что все понял. Что еще я должна была сделать? Я не в состоянии тащить его за хвост, уж прости. «Ты знаешь», — вдруг воскликнула Яга, — «меня осенило. Вот только сейчас я подумала, что он хочет дождаться полнолуния и вместе со своими сородичами напасть на город. Он не хочет быть предателем. Все-таки они его стая, не забывай». «Может, ты и права!» — кивнула Роза. «Тогда его следует ждать после полнолуния?» «Тогда да! Надо дождаться полнолуния!» На этом разговор завершился. Роза умолкла и задумалась. Ситуация насчет привала разрешилась сама собой. Путь беглецам на север преградила широкая река. Обезьяны в недоумении столпились на берегу, печально взирая на могучие воды так внезапно преградивший им путь. Роза объявила, что тут они и остановятся на несколько дней, чтобы отдохнуть и подумать, как справиться с преградой. Преодолеть реку вплавь не представлялось возможным, так как она была очень широкой и глубокой, и все они рисковали просто-напросто утонуть, так и не достигнув противоположного берега. Обезьяны ворчали, раздосадованные непреодолимым, как им казалось, препятствием. Роза призвала их соблюдать спокойствие, пообещав, что придумает выход. Понемногу страсти улеглись, и обезьяны принялись энергично изучать местность. Бак с собаками тоже рад был порезвиться на пустынном берегу со своей подругой. Их звонкий лай разносился по окрестностям, разрывая тишину. Роза, улыбаясь, наблюдала за ними. Ей было грустно, что рядом нет Соломона, и они не могут сидеть в пещере, прижавшись друг к другу. Она гнала от себя эти мысли, так как они мешали ей сосредоточиться. Роза понимала, что за ее спиной стоят звери, которые поверили ей и которых она обещала привести в затерянный город. Поэтому она просто обязана придумать, как им переправиться через эту реку. В ночь полнолуния розе не спалось. Она вышла на берег и села прямо на теплый песок. Луна была такой огромной и такой желтой, что Рози стало немного жутко. Она слегка поежилась от ночной прохлады и обхватила колени руками. Прямо от лунного диска к ногам Розы протянулась серебристая дорожка. И она подумала, что неплохо было бы вот так пойти по ней. Далеко-далеко так, где не существует опасности, и все всегда счастливы. На ночное светило набежала тучка, и дорожка исчезла. Вода стала черной, и Роза опять задумалась, как же им преодолеть эту реку. Она приняла решение, что они будут ждать Соломона здесь еще три дня, а потом пойдут вдоль реки искать переправу. Возможно, это удлинит их путь но зато позволит избежать опасности путешествия по воде. Приняв такое решение, Роза успокоилась и нацелилась на ожидание. Через два дня под вечер к ней прилетела возбужденная ега Она шепнула Розе на ухо. «Он недалеко отсюда. Я его видела». «Да о ком ты?» – удивленно спросила Роза. «Кого ты видела?» «Ты что, сумасшедшая?» ега просверлила Розу чёрным глазом. «О том! О твоём волке!» «Ты видела Соломона?» Роза прикрыла рот рукой, чтобы не закричать. «Да где же он? Говори быстрее!» «Ну, наконец-то!» «Сообразила!» «Он ждёт тебя ночью в лесу. Там есть большое дерево, он будет возле него». Больше он ничего не сказал. Он выглядел очень уставшим. Бежал, наверное, что есть мочи, бедняжка. Ега вздохнула. «Ты принесла мне хорошую весть. Она тем более хороша, что я надеюсь на его помощь с переправой через реку. Сама ничего не могу придумать». Роза еле-то ждалась темноты, чтобы пойти к Соломону. Она отыскала дерево, на которое указала ей Ега, но Соломона там не было. Роза походила вокруг, потом остановилась в недоумении. В этот момент до нее донесся тихий голос. Он исходил откуда-то сверху. Роза подняла голову и увидела Соломона. Он сидел на толстой ветке и выглядел как человек. Только на этот раз тело его было обмотано шкурой. Роза, недолго думая, взобралась к нему и села рядом. «Я не знала, что и думать», — произнесла она. «Мне начало казаться, что ты передумал идти с нами». «Я не передумал!» Соломон покачал головой. «Просто я не мог отказаться от нападения на город. Пойми, все не так просто. Я понимаю тебя. Не стоит оправдываться!» Роза накрыла руку Соломона своей. «Я очень рада тебя видеть. Теперь ты с нами?» Она с надеждой взглянула Соломону в глаза. «Ну, раз я здесь, значит, я с вами. Расскажи, что там случилось? Ты показал им труп обходника?» «Да, я привел Бивня к его логову, чтобы он убедился своими глазами. Потом мы объявили всем, что охотник мертв и не представляет опасности. Я сказал, что Ракеле дети погибли от его рук и что я хочу стать одиночкой». Бивень не возражал, по-моему, он был даже рад, так как давно мечтал занять место вожака. Единственное, о чем он просил, это пойти с ними в город» так как это будет способствовать укреплению боевого духа нашей стаи. Все-таки я убил охотника, как ни крути, и Бивин не мог с этим не считаться. Я был не в состоянии отказать ему и пообещал, что пойду с ними. В ночь полнолуния мы сделали все, как договорились. Грифы заполнили небо и забросали рвы. Волки почти беспрепятственно проникли в город. К их огромному удивлению он был пуст. Они тщетно рыскали по улицам в поисках добычи, но смогли найти всего несколько трясущихся от страха обезьян, с которыми безжалостно расправились. Они обшаривали все закоулки и подвалы, думая, что обезьяны просто спрятались от них, но безуспешно. Им удалось найти еще парочку дрожащих тварей, которые указали им место, где скрывалась основная масса. С радостью они побежали туда, надеясь накрыть всех, но и там обезьян было не так много. Первым опомнился бивень. Он схватил одну из обезьян и начал ее пытать. Он спрашивал, где все. Как могло так оказаться, что город пуст? Несчастное создание призналось ему, что все ушли искать какой-то затерянный город. Бивень был вне себя от ярости. Он просто рвал и металл. Впрочем, он всегда славился своей невыдержанностью. Он жестоко расправился с оставшимися обезьянами, так и не удосужившись расспросить их подробнее. Он решил, что все это не более чем досадное совпадение, и обезьянам просто повезло. После этого волки начали осваивать город, а я отправился за тобой. Это вся история. «Да», — промолвила Роза, «жаль, что они погибли такой страшной смертью». Я хотела их спасти. Они сами выбрали свою участь. Тебе не о чем жалеть. Ну, да это все теперь в прошлом. А как у вас тут дела? Ничего. Река преградила нам путь. Правда, все устали и нуждались в отдыхе, поэтому мы остановились здесь. Я обещала придумать, как нам переправиться. И как же? Не знаю. Ничего не могла придумать лучше, чем идти вдоль реки и в надежде наткнуться на переправу. Не очень умно, я знаю, и к тому же долго, но, но это не так уж и глупо, знаешь. Люди строили мосты через реки, по ним можно переправиться на другую сторону. Наверняка такой мост есть и здесь, нужно только найти город или что-то подобное. Мост может быть только там. А как еще люди переправлялись через реки? Только по мостам? Нет, они строили корабли, лодки, плоты. «А мы можем их построить?» «Вряд ли, если только плод. Нужно связать вместе несколько толстых бревен, и плод готов. Но это опасно. Если не уметь им управлять, плод может унести далеко по течению. Значит, нам нужно искать мост?» «Да, я не думаю, что он успел сильно разрушиться». «О, какой ты умный!» Роза восхищенно посмотрела на Соломона. «Неужели люди так много знали?» Соломон смутился. «Ну что ты, я самый обыкновенный. Я не сказал ничего особенно умного. Это знали все». «Ну, значит, люди умнее зверей», — не сдавалась Роза. «Звери не знают таких вещей. Они бы поплыли через реку и утонули бы». «Просто у людей и зверей разный ум. Звери в чем-то намного умнее людей, уж поверь». «Не забывай, я могу быть и зверем, и человеком». Услышав эти слова, Роза нахмурилась. Она с беспокойством посмотрела на Соломона. «Как ты появишься среди нас? Что я скажу? Я все время думала об этом, но не могу предугадать их реакцию». «Не надо ничего предугадывать. Ты их вожак, всегда помни об этом. Они должны уважать твои решения, тем более, что сейчас всецело зависит от тебя». Они не посмеют возражать тебе. Ты одна знаешь, где находится затерянный город. Это все так. Но среди обезьян есть всякие особи. Они способны на пакости. Ну, за это беспокоиться не стоит, усмехнулся Соломон. Я сумею за себя постоять. И всё же я должна им сказать хоть что-то, хоть как-то объяснить твое появление, вздохнула Роза. Я появлюсь перед ними в таком виде. Соломон постучал себя руками по шкурам. «Мне кажется, я чуть-чуть похож на обезьяну, ну или на тебя, во всяком случае. Скажи, что встретила меня в лесу, и я выразил желание идти с вами. Скажи, что лес пуст, и мне тут очень одиноко. Скажи, что я сын гориллы или что-то в этом роде. Они же поверили, что ты дочь дикого гризли, на которого ты похожа, как лев на змею». Так почему им не поверить, что я сын гориллы? Мне кажется, у нас с гориллой гораздо больше сходства, чем у тебя с гризли. Возможно, но это пока ты такой. А что будет, когда ты превратишься в волка? Ничего. Я скроюсь и буду следовать за вами тайно. Ты объявишь, что я ушел вперед, обследовать путь. Поверь, обезьяны не будут рассуждать. Они не привыкли засорять свою голову размышлениями. Они будут только рады, что кто-то еще, кроме тебя, заботится о них. «Не знаю. Они недоверчивы и упрямы». «Нашла, о чем переживать», — фыркнул Соломон. «Все упрямые и недоверчивые уничтожены волками. Это итог их упрямства. Остальные, я думаю, доверяют тебе, иначе они бы остались». «Знаешь, что я подумал? Тут у тебя есть ворона. Она может полетать над рекой и попытаться найти мост». Сверху лучше видно. Я попрошу ее об этом. Ты пойдешь со мной прямо сейчас? Да, скажи, что ты пыталась найти дорогу и наткнулась на меня. Я вызвался помочь вам. Соломон спрыгнул с ветки, Роза последовала за ним.